Смолянки. Неприязненные отношения с бывшей задушевной подругой, к счастью, не отвратили Екатерину от идеи поддержки женского образования. В своем письме «Собеседник» она критикует домашнее воспитание девушки. «Мою бытность в первых двух знатностью и богатством известных домах актрисы французские мадамами были, и как тогда театральные зрелища два раза в неделю бывали». то не говоря уже, что таковая учительница, кое-так часто для утешения публики на театр выходит, не может иметь скромности и благородной стыдливости, украшающей нежный женский пол, и оную вперять, но если бы она знала что-либо, то за ролей своих не имело времени преподавать на учений. Еще хуже обстояло дело с образованием в семьях провинциальных дворян, когда госпожа Простакова в комедии Фанвизина «Недросль» восклицает «Вот до чего дожили! К девушкам письма пишут! Девушки грамоте умеют!» Это, конечно, сатира, но сатира на реальные дворянские семьи, на реальное положение вещей. Для торжественного маскарадного шествия в день коронации Екатерины II Александр Петрович Сумароков написал Хор к привратному свету, в котором нарисовал прекрасный образ совсем иного, чем в России, идеального мира. Прилетела на берег Синица из-за полночного моря, из-за холодного океана. Спрашивала гостейку-приезжу, за морем какие обряды. Синица отвечает. Все там привратно на свете, все дворянские дети там во школах, их отцы и сами учились, учатся за морем и девки, за морем того не болтают, девушки до де разума не надо, надобно на ей личико до да юбка, надобно на румяна до да белила, 1762 год. В 1764 году Екатерина основала в помещениях бывшего Смольного монастыря воспитательное общество благородных девиц. Первое в России женское учебное заведение, образцом для него стал пансион Сен-Сир, который основала в 1686 году фаворитка, а затем супруга Людовика XIV, Франсуаза де Монтенон. Институт благородных девиц был создан по инициативе и при деятельном участии сподвижника Екатерины II Ивана Ивановича Бецкого. Он входил в комиссию, принимавшую решение о допуске в ряды воспитанниц. Смолянки должны были составлять в будущем окружение императрицы и ее двор, который будет поражать окружающих безупречными манерами и высокой образованностью. Первой директрисой Смольного стала княгиня Анна Долгорукова. Но выбор не оправдал надежд, так как княжна, по отзывам современников, кичилась богатством и знатностью рода, и притом была ханжа и суеверна, и не имела достаточного ума для того, чтобы быть выше предрассудков, которые решено было изгнать из нашего мирного приюта. Императрице пришлось заменить ее француженкой, выпускницей Сен-Сира Софии Делафон, которая находилась на своем посту в течение 30 лет и показала себя деятельной и распорядительной женщиной. Ее семья, исповедавшая проститантизм, переселилась в Россию из-за религиозных гонений и обосновалась в Санкт-Петербурге. Родители занимались виноторговлей и основали одну из первых в городе гостиниц. В 15 лет София вышла замуж за француза Вильяма де Лафона, генерала русской службы, но брак оказался неудачен. Муж принуждал Софию принять католичество, чтобы она могла получить наследство французских родственников. Затем он, по-видимому, потерял рассудок дважды, пытался убить жену и двух малолетних дочерей. Софья увезла больного за границу в Швейцарию и Францию, потратила на лечение все свои средства, но ничего не помогло. Генерал умер, оставив вдову и детей без копейки и без приюта. Софья пришла в русское посольство в Париже, чтобы попросить денег взаймы на дорогу до Петербурга. и там познакомилась с Бецким, который, наведя о справки, предложил ей работу. Сначала она была назначена директрисой института, нечто вроде администратора и завхоза, при Долгорукой, а затем его начальницей. Госпожа Лафон, с редким умом управлявшая заведением в течение 30 лет, утвердила на прочных основах принятую систему воспитания. Она всецело предалась делу. С дальновидностью наблюдавшая за общим порядком, она выказывала большую деятельность в частных распоряжениях. Со свойственной ей предусмотрительностью она предупреждала злоупотребление, твердо и бдительно следя за тем, чтобы все лица, которые должны были содействовать успеху ее предприятия, добросовестно исполняли свои обязанности, она как бы воспитывала их прежде, нежели удостоить своим доверием. Ту же заботливость выказывала она при выборе прислуги, что так важно в заведении, где чистота нравов почитается залогом всех добродетелей. Возвратясь в Россию, госпожа Лафон продолжала видеться со своими прежними друзьями и знакомыми, находилась в лучшем обществе, всеми была любима и уважаема. В особенности привязался к ней господин Бецкий. Он ценил общество этой женщины – излегший столько пользы из своих несчастья, притом умной, веселой и заслужившей общее уважение своим примерным поведением. Сначала находилась при заведении в качестве директрисы. Она на каждом шагу встречала противодействие главной начальнице. Заменив ее, вела надлежащий порядок. Под ее рукой заведение вполне процвело – Ему можно было уподобить лишь сенсерское учреждение во Франции. Общее уважение к ее личным достоинствам вознаграждено ее за недостаток, отличий, которых старались ее лишить с помощью интриг. Прежде нежели сказать, как дорога она была для меня лично, я должна была высказать, как ценима она была вообще. Она была предметом моей первой привязанности. Никто впоследствии не мог не заменить ее. Она служила мне матерью. руководительницей, другом и была покровительницей и благодетельницей моей. Любить, почитать и уважать ее было для меня необходимостью. Мое чувство в ту пору походило на сильную страсть. Я бы отказалась от пищи ради ее ласок. Однажды я решилась притвориться, будто я не в духе, рассердить ее, чтобы потом получить ее прощение». Она так трогательно умела прощать, возвращая свое расположение виновным. Это заметила я в ее отношениях к другим и пожелала испытать всю прелесть примирения. Видя ее удивленную и огорченную моим поведением, я откровенно призналась ей в своей хитрости. Со свойственной ей кротостью она советовала мне умереть мою излишнюю чувствительность, которая будет возмущать мое спокойствие, если я ей предамся без меры. Она говорила, что предпочитает меня другим, но не должна этого выказывать, чтобы не возбудить зависти. «Дитя мое», — сказала она мне, — «вы заслуживаете общую любовь заведения, но не надейтесь встретить в свете то же расположение и бойтесь, чтобы привычка к отличию и предпочтению не сделала бы вас гордую и требовательную». Таким образом, эта умная наставница не пропускала случая дать мне добрый совет. Я же старалась чаще подавать ей повод к этому, сообщая ей самые тайные мысли и свои и намерения. Я не могла наслушаться ее и извлекала из ее советов и увещеваний правила, с которыми согласовала свое поведение. По окончании уроков я бежала к ней, чтобы пользоваться ее беседой или чтением. Иногда меня выпроваживали, я угадывала, почему, и возвращалась в сопровождении подруг. Наконец, благодаря моей настойчивости и похвальной цели моих посещений, госпожа Лафон не стала противиться тому, чтобы я находилась возле нее, и сама не могла обойтись без меня. Я стала ее другом. Мне поверяла она свое горе, я же была ее сиделкой. В последнее время она часто хворала. За свою работу в день коронации императора Павла Софья получила орден святой Екатерины Малого Креста. В то время она была тяжело больна и не прожила и года после награждения, оставив единственную выжившую дочь в нищете. Похоронена София Делафон на Волковом лютеранском кладбище, могила не сохранилась. В XIX веке в ее честь были названы Лафоновская улица и Лафоновская площадь близ Смольного монастыря, ныне улица и площадь пролетарской диктатуры. В Смольном институте учились дочери дворян с 6 до 18 лет. Их обучали закону Божьему, французскому языку, арифметике, рисованию, истории, географии, словесности. Кроме того, в программу входили танцы, музыка, рукоделие различные виды домоводства, а также светское обхождение. Курс делился на четыре возраста. Самые младшие девочки 6-9 лет. Носили платье коричневого кофейного цвета, за что их называли кафульки или кафушки. Позже Александра Левшина напишет Екатерине, «Наши коричневые кружки здоровы и все веселы до крайности. Слава Богу, этот прием плакал менее всего. Они избавили нас на этот раз видеть потоки слез. Кафульки учились закону Божьему, русскому и французским языкам, арифметике, рисованию, танцам, музыке, рукоделию. Во втором возрасте с 9 до 12 лет на них надевали голубые платья, а в программу добавляли основы истории и географии. В третьем возрасте, 12-15 лет, платья становились серыми. Особое внимание в этот период уделялось чтению исторических и нравоучительных книг. Девушки слушали также курс опытной физики. И, наконец, В четвертом возрасте от 15 до 18 облаченные в белые платья девушки проходили вместе с обычными науками курс домоводства, который включал в себя умение выбирать и заказывать продукты, при себе платеж производить, определять цену всякому товару по качеству оного, вести записку расходам. присматривать за кухаркой и горничными, смотреть, чтобы ко всем наблюдаем был совершенный порядок и чистота. Кроме того, старшие девочки должны были давать уроки в младших классах, чтобы, будучи матерями, обучать детей своих и в собственном своем воспитании найти себе великолепное вспоможение. Поощрялись также занятия рукоделиями, в которые, кроме шитья и вышивки, входило и токарное ремесло. Выточенные на маленьких токарных станках деревянные наперстки или шахматные фигурки говорили о практичности и хорошем вкусе их создательницы. Позже своим мастерством в работе на токарном станке прославилась невестка Екатерины, великая княгиня Мария Федоровна. Изделия ее работы можно увидеть в Большом дворце, Павловска и в Елагином дворце. Девушки из мещанских семей, дочери, мелких чиновников, купцов, дзечков и солдат, лакеев, конюхов и так далее воспитывались в Александровском институте, расположенном к северу от Смольного монастыря. Их обучали русскому и французским языкам, арифметике, рисованию, танцам, музыке и пению, а также для них был организован усиленный курс домоводства. Их готовили к употреблению ко всем женским рукоделиям и работам, то есть шить ткань, вязать, стряпать, мыть, чистить. Закончив институт, мещанки становились не только квалифицированными женами, они могли найти работу гувернантки в семьях провинциальных дворян, которым были не по карману англичанки и француженки. Как и внуки императрицы Александр и Константин, смолянки взращивались в традициях естественного воспитания русса. Их наставницы, пущи огня, боялись изнежить и избаловать девушек. В помещениях института было прохладно. Девочки носили простые комлотовые платья. Чай и кофе запрещались, как возбуждающие средства, пить, предписывалось молоко или воду. Для того, чтобы воспитанницы могли питаться свежим и здоровым воздухом, их часто выводили на прогулки, для чего вокруг здания института разбили сад. Во что превращались эти благие намерения э, в петербургском климате, рассказывает императрица Александра Левшина. В воскресенье мы были в саду, но не знаю, каким образом мы не превратились в уток. так как нас отлично полил дождь. По крайней мере, Ваше Величество, при приезде к нам увидите, как мы выросли, потому что говорят, что от дождя растут. Как было бы забавно, если бы все в обществе обратились в уток. Было бы тогда над чем посмеяться. Устав института не предусматривал телесных наказаний воспитанниц. В случае серьезных нарушений, например, шума и беспорядка во время молитвы, виновниц пристыживали перед классом. В остальных же случаях наставница увещевала нерадивых учениц наедине. Однако, как известно, упреки, особенно несправедливые, могут причинять не меньшую боль, чем физические наказания, в чем убедилась Глафира Алымова. Однажды во время вечерней молитвы кто-то вошел в комнату, и мы все обернулись. Каково же было мое удивление, когда в этой общей вине одна я признана была виноватою? Меня поставили на колени и сделали мне строгий выговор. Я очень была огорчена своим поступком. Мне не приходило в голову, разбирать, виновны ли были и другие. Я плакала целые сутки, и даже на другой день, когда стало известно, что наказание мое было лишь предлогом, чтобы сделать неприятности госпоже Лафон, и господину Бецкому. Начальница, долгорукая, нисколько не скрыла этого, прямо сказав мне, что наказала их любимицу и потому, чтобы вознаградить меня, начала нежно ласкать. Правда, что я была общей любимицей в заведении и осталась ею до конца, но в ту пору я была восьмилетним ребенком, не имевшим ни родных, ни протекций, и лишь хорошим поведением старалась заслужить общее расположение. «Около этой же пары я действительно провинилась, и проступок мой был такого рода, что отличал необыкновенную гордость и упрямство, но он же послужил мне уроком, и потому я стала недоверчиво смотреть на самые качества свои. Случилось это вследствие наказания, которому повергся весь класс, исключая пять или шесть учениц, в числе которых была и я». Их поставили на колени во время обедни, а после службы простили и всем позволили играть по обыкновению. Сама не знаю почему, я имела превосходство над подругами. Они всегда собирались вокруг меня. Во всем спрашивали моего совета и спорили из-за дружбы со мной. Надо заметить, что в это время все мы были одногодки от восьми до девяти лет. На этот раз я вздумала сторожиться ото всех, которые были под наказанием, и вместе с остальными держалась в стороне, не позволяя виновным подходить к нам. Одна из них, от которой я особенно сторожилась, обиженная оскорбительными словами, сказанными ей с презрением, пожаловалась гувернантке. Этой выходки я не ожидала, так как я привыкла, чтобы подчинялись моему приговору. В этом же случае я уверена была, что поступила вполне с достоинством. Когда мне доказали громадность моего проступка, он мне показался до того отвратительным, что от стыда я не хотела в нем признаться. Свидетельство и улика еще более смутили меня, сознавая свою вину и, каясь в ней внутренне, я не решилась сознаваться во лжи при подругах, которые меня считали своим оракулом. Но... Преследуемая угрызениями совести и страхом прогневать Бога в горести, я на коленях умоляла его о помощи, обещая вперед не впадать в эту вину, чтобы он дал мне выпутаться из беды на этот раз. Но мне не уступали. Я продолжала отпираться, и меня строго наказали. Это обстоятельство сделало на меня сильное впечатление». Образцовым поведением старалась я загладить случившееся. Старания мои увенчались таким успехом, что впоследствии ко мне стали требовательнее, чем кому-либо. Я начала сомневаться в успехе своих усилий. Самая большая похвала могла лишь разочаровать меня. Благодаря стараниям и размышлениям я стала до того строга к себе, что чем больше меня отличали, тем старательнее становилась я, желая усовершенствоваться и сохранить общее расположение». Екатерина входила во все подробности жизни смолянок, называя их своими дочерьми. Самая бойкая из девиц первого выпуска Александра Левшина, с которой мы уже встречались на этих страницах, прозванная в смуглый цвет лица Черномаза Левушкой, даже затеяла с императрицей дружескую переписку. Примерно в 1772 году она пишет «Ваше Величество, конечно, припомнит благосклонное данное вами мне разрешение писать вам от времени до времени. Принимаю смелость начертить вам несколько строк, чтобы сказать, что все общество свидетельствует вам глубочайшее уважение, в особенности серые девицы». Что же касается меня, то и я все в том же виде, такая же, какое Ваше Величество меня видели, когда удостоили нас своим посещением. То есть я скачу, прыгаю, бегаю, по вечерам играю в волка. Теперь Вашему Величеству известны все наши забавы. По временам я также читаю, но это долго не продолжается, потому что у меня все игры на уме. Ваше Величество, припомните свое обещание посещать нас чаще. «Оканчиваю свое письмо, потому что слышала, что длинные письма иногда надоедают, а я не желала бы, Ваше Величество, чтобы это мое письмо навело на Воскоку. Напротив того, поэтому имею честь быть, Ваше Величество, всенижайшая и послушнейшая слуга Черномазая Левушка». И императрица отвечает своей всенижайшей и послушнейшей слуги. «Черномазая Левушка». Получив ваше милое письмо, мне захотелось сесть в коляску и ехать прямо в монастырь, чтобы вас увидеть. Но не прогневайтесь, меня удержал сильный холод. Я резвлюсь немногим меньше, чем вы, поэтому нахожу вас очень любезны. Но воздух наших больших коридоров слишком свеж для меня в этом месяце». Как только сильные морозы пройдут, я приеду как-нибудь на все послеобеденное время присутствовать при разных ваших занятиях, если мои, ибо у меня не есть, мне это позволят. Мой поклон всему обществу. Поцелуйте, пожалуйста, от меня, старейших моих знакомых, серых сестер. Скажите им, что мне приятно видеть их всякого рода успехи. Это доставляет мне истинное удовольствие, Я это им докажу, когда приеду как-нибудь вечером, чтобы волю поиграть с обществом. Мой поклон госпоже госпоже Деляфон, которая вы столько обязаны которую вы так нежно любите. Екатерина. Оба письма написаны по-французски, письмо левшиной, вероятно, проверяла учитель или сама госпожа Деляфон. Потому что когда левушка переходит на русский язык, ее правописание начинает хромать. «Ваше Величество!» Приказали мне тоже писать. а и, а и, я знаю, для чего. Вы думали, что только умею переводить. Нет, я вам и письмо напишу. Хороший ли стиль, я этого не могу знать. Переводить то письмо недостойно, чтоб Ваше Величество трудилось два раза читать, для того, что, по правде сказать, написано оно на первой неделе поста. Тогда был желудок пуст. Голова легка, так и перо слабо, но теперь он уже привык к горшечкам с грибочками, так я вам и больше письмо напишу, в котором все то объявляю, что с понедельника по сие время у нас делалось. Все мои подруги, серые, голубые и кофейные свидетельствуют Вашему Величеству глубочайшее свое почтение, а я имею честь быть с глубоко, глубочайшим высокопочитанием Вашего Величества, всепокорная и послушная раба, хоть неряба черномазая левушка. По скриптум, по-французски. Прошу, Ваше Величество, прочесть это письмо в таком же настроении, как я его перечитывала, тогда вы будете много смеяться, потому что я хохотала, как сумасшедшая, «Всего 10 марта 1772 год». Екатерину откровенно развлекает эта переписка, она шутливо жалуется в своем письме. «Вам, серым сестрам, вместе скажите, левушка, могу ли я отвечать, каждый из вас, отдельно на вашу болтовню? Есть ли к тому возможность? Вы говорите все, что вам придет в голову, вы поздравляете меня с моим праздником». Вы журите меня за то, что я поехала на дачу. Вы приглашаете меня смотреть на грязь вашего скверного сада. Кроме того, вы наговорили столько вздору, что надо исписать целую стопу бумаги, чтобы на все подробно ответить вам. Поэтому отказываюсь от этого, но вы, сударыня, продолжайте. Ваше перо, ваш слог и ваше сердце — вполне соответствует одно другому, и я действительно очень люблю вас. А в другой раз... «Вот мой ответ на два ваших письма, сударыни. Мимоходом замечу, что первое написано таким мелким почерком, что ежели вы будете продолжать усовершенствовать этот способ писания, то введете меня в убыток. Через шесть месяцев от всего времени, считай, я принуждена буду купить очки для читания ваших писем, но без очков или с очками онные мне всегда будут приятны». но не забывает и сказать комплимент своей корреспондентке. «Пожалуйста, передать от меня госпоже Делафон, что эта большая девица в белом, с темноватым лицом, с носом, как у попугая, издававшая, бывало, столько возгласов при моем приезде или отъезде из монастыря, пишет столь же естественно, сколь ее письма наполнены веселостью». Я очень люблю, когда прекрасная природа проявляет себя без всяких прикрас и изысканностей и нахожу черномазую левушку с ее ветренностью и ее неожиданными выходками совершенно в моем вкусе. После выпуска Александра Левшина стала фрейлиной Екатериной, но прежней близости уже не было. Императрица приняла церемонный тон, и Левшиной оставалось лишь покориться ее решению». Она вскоре вышла замуж, очевидно, по любви, но умерла молодой и бездетной. Для воспитанниц Сенсира роковые последствия имела увлечение театром. Их высокородная и высоконравственная покровительница мадам де Монтенон увидев, как девушки с жаром разыгрывают любовные сцены, испугалась за их нравственность и ввела в своем пансионе суровые монастырские порядки. Екатерину тоже беспокоило влияние театральных пьес на нравы смолянок, но она решила подойти к этому вопросу в духе века, то есть рационально, и посоветоваться с одним из высших аристократов в деле просвещения, с Вольтером. В 1771 году она пишет французскому философу. «Я должна признаться, что эти девушки превосходят наши ожидания. Они делают удивительные успехи. И все согласны с тем, что они становятся настолько же любезны, насколько напитаны полезным для общества познаниями. Вот уже вторую зиму, как их заставляют разыгрывать трагедии и комедии. Они исполняют свои роли лучше здешних актеров. Но, должно заметить, что число пьес, пригодных для наших девиц, слишком ограничено. Их наставницы избегают тех, у которых слишком много страсти, а французские пьесы почти все таковы. Пьесы пошлые и глупые могут испортить вкус. Как же тут быть? Я, право, не знаю и обращаюсь к вам. Следует ли ограничиваться несколькими сценами, но, по моему мнению, это далеко не так интересно, как целые пьесы. «Никто не может обсудить этого дела лучше вас. Помогите мне вашими советами». Ответ Вольтера гласил. «Не знаю, заставляете ли вы их разыгрывать трагедии, зная только, что декламация вообще, как трагическая, так и комическая вещь, превосходная. Она придает изящество какому уму, так и телу, развивает голос, осанку и вкус. Невольно запоминаются сотни отрывков, которые впоследствии читаются при удобном случае». что доставляет большое наслаждение в обществе. Одним словом, декламация приносит всевозможную пользу. Действительно, в наших пьесах слишком много страстного, и я согласен на этот счет с мнением Вашего Величества, но мне кажется, что в некоторых комедиях можно бы пропустить все лишние для таких юных сердец, нисколько не вредя интересу целой пьесы. В «Мизантропе», например, Пришлось бы изменить не более 20 стихов, скупом не более 40 строчек. Разыгрывая театральные пьесы, половины этих молодых героинь по неволе должны представлять героев. Но как справляются они с ролями стариков? Екатерина отвечает. Наши девицы играют одинаково в трагедии и комедии. В прошедшем году они представляли Заиру, трагедию Вольтера. а на «Последней масленице» сыграли за миру трагедию на русском языке. Лучшее произведение господина Сумарокова, о котором вы, конечно, слыхали. К тому же надо сознаться, что наши девицы прелестные в этом согласны все, кто их видит. Я уверена, что они получили бы и ваше одобрение. Вот как происходит распределение ролей для театральных пьес. Девицам объявляю, что будет играться какая-то пьеса. Их спрашивают, кто желает играть такую-то роль. Часто случается, что все в одной комнате живущие учат одну и ту же роль, а потому для представления выбирается та из девиц, которая лучше других ее исполняет. Играющие роли мужчин в комедиях наряжаются в особливого покроя длинные кафтаны по модам той страны, где происходит действие. «В трагедиях нам легко можно облекать наших героев в одежды сообразной и представляемым лицам и их возрасту, но роли стариков самые трудные и нами удающиеся. Большой парик и палка в руке не могут прибавить числа лет, и потому сие роли до сих пор игрались неудачно». Репертуар «Смолянок» включал в себя пьесы самого Вольтера, комические оперы «Эджио Дуни», «На нет при дворе» и «Перголезе», «Служанка госпожа», «Трагедия Сумарокова». Разумеется, эти представления чрезвычайно нравились как зрителям, так и участницам. Благодарный Сумароков посвятил двум примам Институтского театра такие стихи. Письмо к девицам к госпоже Неледовой и госпоже Борщовой. «Девицы, коим мать российская паллада». Растущий во стенах сего прислал награда, Где Петр развеял грубости, Как некий бурный ветер, Где та, когда она на троне возблистала, Покровом Муз и вас и славой роской стала, Науки с разумом соделала союз, О, вы, питомицы, возлюбленные мус, Парнаским пением, доволя нежны слухи, и восхищая в нас умы, сердца и духи. Примите от меня вещающую хвалу вам, Девы Немоня. наполненного к вам почтением отличным, кто не был никогда на свете двуязычным. Письмо сие, воистине перо омочено мое. Никто ничем того, конечно, не докажет. Привычка вас в игре талика вознесла, Наука никогда привычно не росла. И кто-то скажет, удобно подражать без естеству, а смысла мы одним подобны божеству, и чем его в нас более, тем больше можем мы не покоряться воле. Без воспитания в нас, творящий всякий час, негодный беспорядок, и часто человек без воспитания гадок, А вы и все товарищи воспитания ваши, Живущие на брегах и невы, Заслуживайте к себе почтения наши. Явите и другим, Своим сестрам дорогим, Нелидова, Борщева Письмо без на слово. Свидетельствуйте им, Кому приятна честь, Не станет никому стихи Тот ложью плесть, Бесчестен автор той, Кто чтит и сеет лесть, свидетельствуете то сестрам своим любезным И прилепившимся к геройским драмам слезным. Играющим трагедии моей, хотя мне видите того, не удалось, Со и покреною их действие лилося, Как Рубановская в пристрастной страсти ей С Алексеевой входила в раздоры и жалостные взоры, Во горести своей ко смерти став готовой. В минуты лютого часа С Молчановой и Львовой металлом небеса. Арсеньева цветя век старый избирает, Служанку с живостью Алымова играет. Под видом левшиной Заира умирает. Скажите им с почтением моим И черем талии, и черем мельпомены. что если б из земных восстал от гроба недр, и расточенные свои он собрал члены. Восхитился б то зря в России мудрый Петр, воздел бы на небо свои тогда он руки во совершенстве зря хитрейший вкус науки. Возвысил бы герой со радостью глаз в России геликон, на севере парнас, С такой бы радостью, подобно райску крину, Среди дворянских дочерей, Не в образе царей, но в виде матерей, Он зрел Екатерину. Она садила сей полезный вертоград, Каликах вами ждет с Россией сей град, И счастье, и отряд. Предвозвещание о вас мне слышны громки, От вас, науки, ждем и вкусу мы наград, и просвещенных чад. Предвижу, каковы нам следуют потомки, Блаженна часть твоя, начальница Лафон, Что ты орудие сих девка воспитанию И венценосицы к отличному блистанию. Лафанше, это вы скажите без препон, Скажите бедскому сии его заслуги, Что тросы все и все науки вкуса други, и что, трудясь о СМ, блажен на свете он. 1774 год. Общество, особенно лица, приближенные ко дворцу, приветствовали этих новых девушек изъявлениями восторга. Так сумароков, верный поклонник смолянок, описывая первое появление смолянок перед публикой в летнем саду, писал Не нимфы ли богинь перед нами здесь предстали? Или сами ангелы с са небеси сошли? к обитанию межсмертных на земле, Что взоры и сердца всех зрителей питали? Как солнечные лучи, так взоры их сияют, С красой небесную краса сих нимф равна, С незлобием сердец невинность их явна. Конечно, божество – Они в себе являют. Как сад присутствием их ныне украшался, Так будет краситься вся русская страна, Предбудущее в них нам польза уж видна, Нечетно каждый зря девиц их восхищался. Их воспитанием исправлены умы, Всех добродетелей примеры нам представят, Сердца испорчены и нравы злых исправят. Сколь много должны в них Екатерине мы. 1773 год. Городская газета, публикуя репортаж об этом событии, специально отмечает то, с какой благородной незастенчивостью и благопристойной смелостью смолянки держали себя, каким знающим и похвальным образом они делали замечания о скульптурах, увиденных ими в летнем саду. и как со всеми и обо всем изъявлялися свободно, непринужденно и с особливой приятностью и на все вопросы отвечали к удовольствию каждого любопытствующего узнать об их понятии и знаниях. А вот описание достопамятного гуляния, составленное неугомонной черномазой Левушкой. Если бы Ваше Величество могли скрыто видеть нас, вы бы увидели, какой мы вызвали восторг, Уверяю вас, казалось, будто ведут на прогулку пятьдесят обезьян. До того народ толпился за нами со всех сторон, из боков и сзади. Одним словом, мне кажется, что весь Петербург был в саду. Вот что значит принадлежать вам. Все на нас смотрят с удовольствием, а нам очень приятно видеть публику, так как она сыпала нас любезностями». У нас есть воспоминания ученицы первого выпуска Глафиры Ивановны Алымовой в замужестве Ржевской, получившей по окончании золотую медаль первой величины с золотым шифром, ставшую сразу после выхода из института Фрейлиной Екатерины II. Она рисует смольный времен Екатерины как в высшей степени демократичное заведение, дававшее отличное образование и воспитание. Сироты, бедные и богатые, имели одинаковое право пользоваться прекрасным воспитанием, основой которому служило совершенное равенство. Это была община сестер, подчиненных одним правилам, единственным отличием служили достоинства и таланты. скрывая всегда расстояние, отделяющее подданных от государыни. Мать и покровительница заведения не могла лишь скрыть от воспитанниц великих качеств, ее отличавших. Дозволяя детям короткое обращение с собою, она никогда не роняла своего величия. «Первый выпуск, которому я принадлежала, наиболее воспользовался всеми выгодами заведения». «Плоды хорошего воспитания проявляются во всяком положении, и я это испытала как в счастье, так и в горе. Теперь же в преклонных летах я с признательностью вспоминаю об этой счастливой паре моей жизни. Прожив долго в свете и при дворе, среди вражды и страстей людских, я вполне могу оценить прелесть этого мирного приюта». Она, Екатерина… С намерением поместила его вне города, дабы удалить воспитанниц от сношения со светом до той поры, когда вполне развитый разум и твердо вкоренившиеся в сердце нравственные начала способны будут охранить их от дурных примеров. В свете ничего нет прочного, обычай берет верх над правилами». Видишь лишь обезьяны, попугаев, а не встречаешь самобытного характера, отличающего человека от других, как отличается он чертами лица. Но при всеобщем однообразии резко выдаются характеры девушек, воспитанных в наших заведениях. Из них каждая имеет свой личный характер. Так называемая оригинальность их, которую осмеивали многие, имела весьма хорошие стороны. Из них вышли прекрасные супруги. Им приходилось бороться против существующих предубеждений насчет институтского воспитания, встречаемых даже в собственной семье, и против общего нерасположения. Во всех испытаниях они действовали прямо, энергично, защищая свои права. Лишь немногие из них отступили от данного им хорошего направления. Между нами царило согласие. Общий приговор полагал конец малейшим ссорам, Обоюдное уважение мы ценили более милости начальниц, никогда не прибегали к заступничеству старших, не жаловались друг на друга, не клеветали, не сплетничали, потому не было и раздоров между нами. В числе нас были некоторые, отличавшиеся такими качествами, что их слова служили законом для подруг. Вообще, большую частью были девушки благонравные и очень мало дурных, И то считалось они таковыми вследствие лени, непослушания или упрямства. О пороках же мы и понятия не имели. В 1776 году состоялся выпуск из Института девиц старшего возраста. Императрица заказала художнику Левицкому портреты семи наиболее отличившихся воспитанниц, которые пользовались ее особым благоволением. Левицкий использовал увеселения, сопровождавшие выпуск в качестве сюжетной основы – портретов благородных девиц. Благодаря таланту художника мы можем увидеть, словно в волшебном зеркале, первых смолянок – образцовых новых женщин для новой России. На фоне театральных декораций танцует Неледова и Борщева, в танцевальной позе изображена Левшина. Сценку и спектакля разыгрывают Хованская и Хрущева. Глафира Алымова играет на арфе. Даже самые младшие смолянки Давыдова и Ржевская демонстрируют свои светские манеры. Такими они и остались в веках. В конце XVIII века в России начали появляться первые частные пансионы. Они, как правило, организовывались иностранками-француженками. убежавшими из родной страны от ужасов революции и террора, и немками, просто приезжавшими в Россию на заработки. Содержательницы пансионов и воспитательницы, работавшие в них, редко имели педагогическое образование и учили девочек лишь тому, что хорошо знали сами – рукоделию, танцам, музыке, иностранным языкам и хорошим манерам. Впрочем, дворянской семье без запросов такой набор казался вполне достаточным, но всегда находились девушки, которые мечтали не только обметывать края у платков и щебетать по-французски.